Глава седьмая Когда я вошла в отдел, менты занимались своим любимым делом — составлением бумажек. Для этого они по очереди выдергивали из камеры ту одну, ту другую жрицу любви. Усатый руководитель операции поначалу скривился, когда увидел меня, но мгновенно взял себя в руки. — Вы, наверное, пришли еще за одной своей подругой, — съязвил он. Подруги у меня находятся в другом месте, строго сказала я. А здесь мне необходимо переговорить с бандершей. С кем? Проще говоря, с той мадам, которая курирует деятельность этих модмуазелей. А, -а, -а это ей людка нужна. Улыбаясь собственной догадливости, встрял сержантик, заполнявший очередной протокол, но тут же осекся под суровым взглядом Якубовича. — Итак, гражданин начальник, — я мило улыбнулась усатому, — нельзя ли мне пару минут в интересах следствия пообщаться с вышеозначенной дамой? — Вам трудно отказать, тем более, что вы дружите с серьезными людьми из нашей конторы. Усатый возвел глаза к потолку, затем кивнул стоящему у камеры молоденькому ментенку. Тот с готовностью грохнул наружным засобом и крикнул. — Людмила Осипова, на выход! Буквально через несколько секунд из камеры показалась полненькая дамочка, ростом примерно с меня, обладающая, отталкивающей физиономией с чересчур короткой стрижкой. — Ну, что еще вам нужно? Отгребетесь вы от меня сегодня? Девка явно была не в духе. — Отгребемся, — сказал усатый борец за нравственность. «Если расскажешь этой очаровательной девушке...» Он кивнул в мою сторону. «Все, что ее интересует. Можешь потом отправляться в свою теплую девичью постель». И он заржал, дойдя, видимо, до предела собственного остроумия. Людка с нескрываемым интересом посмотрела в мою сторону и спросила. «А где Зойка? Вас же вместе отпустили». Мы с ней разругались. — Почти что честно, — ответила я. — Но, видишь ли, сейчас мне надо съездить к ней домой. Да я адресок не знаю. Менты с видимым удовольствием слушали наш разговор. Людка почесала лоб и сказала. — Ну, это, знаешь, где главпочтамт? — Конечно, знаю. Я же местная. Там, короче, такой пятиэтажный дом напротив. Первый подъезд, третий этаж и направо. Там это, зеленая дверь железная. Сейчас, если меня отпустят, давай вместе к ней съездим. От такого идиотского предложения мне прямо плохо стало. — Спасибо, Люда, я хочу одна с ней разобраться, — твердо сказала я. — Что ж, дело сделано. Спасибо, родная милиция, ты оказала мне существенную услугу. Я послала опешившим от моей игривости ментам смачный воздушный поцелуй и направилась к выходу. Время терпело, и я подумала, что надо бы заехать проведать, как себя чувствует Ольга, и заодно рассказать ей о последних событиях. Жанна, Налимов и Плющ не дети, и без меня не пропадут. Однако всем хорошо известно, что жизнь наша полна неожиданностей. Я добралась до района больницы, где находился сейчас Владимир Маркин. А вот дальше все пути были перекрыты. По улицам маршем протеста двигались рабочие нашего крупного химического завода «Нитрон», и нигде проехать не было никакой возможности. Чертыхнувшись, я расплатилась с водителем машины и решила, коли уж так получилось, глянуть на состояние пострадавшего в семейной драке Маркина. Вновь тоже невыносимое больничная амбре окутала меня, и я поклялась при случае лучше наложить на себя руки, чем терпеть вот это, ложась в стационар. Сказать, что Вова мне обрадовался, значит ничего не сказать. Он, видимо, на удивление быстро оклемался, так как аж подскочил на кровати, когда я вошла в палату. — Татьяна, забирай меня отсюда! Как здорово, что ты вовремя появилась, а то я уж бежать собрался! — взмолился Володя. Маркин излучал неподдельный восторг. Даже столь непродолжительное время, проведенное в условиях нашей больницы, заставляет человека ожидать выписки, как освобождение из тюрьмы. — Но врачи, Володя! — начала было я. — Плевать! Сегодня пятница! Они уходят на выходные, а мне тут мучиться. Он достал из-под матраса не весь откуда взявшиеся у него мятые джинсы и черную футболку. Я тактично отошла к окну, разглядывая уличный газон. А за это время Маркин полностью оделся и собрался быстрее, чем солдат по команде. Он даже забыл попрощаться с соседями по палате, настолько быстро выскочил оттуда. За него это сделала я. — Но вы ведь не его жена! — осведомился пожилой мужичок с крайней койки. — Нет, бог миловал быть такой! Я заколебалась, как лучше назвать это исчадие ада, коим мне представлялась теперь Луиза. «Вот и нас с мужиками! Бог тоже миловал от такой!» Палата радостно захохотала. Я помахала рукой и скорее пошла вслед за Вовой, нагнав его уже у больничной ограды. Он с тоской оглядывался, ожидая меня и боясь очевидно, что за ним погонится какая-нибудь бдительная санитарка или врачиха. Мы вышли на улицу, где по-прежнему стояла вереница машин и толпился народ. — Что это тут происходит? — озадачился Маркин. — Меня, что ли, встречают? — Нет, Вова, много чести будет. Это они, работяги, идут тормошить наше родное правительство, чтоб зарплату и пособие вовремя платили. — Ну, мы с ними не пойдем. У нас бизнес частный и проблемы частные. — А, кстати, — спохватился Маркин. Ты у меня не спрашиваешь о самочувствии, а я у тебя про наши дела. Совсем очумели, да? — Ага. Как твое здоровье, страдалец? Ты за штамп в паспорте? Голова побаливает, и иногда это, ну, понимаешь. Он усмехнулся. Остальное — обычные синяки. — Ничего, Вова, погуляешь со мной, тут же про все болячки забудешь. Так что у нас творится на данный момент? Как ты помнишь, мы с Плющом в пансионате познакомились с некой Зоей. Она рассказала про Жанну, любовницу покойного, увы, Славы. Да, помню. Эта Жанна оказалась вдобавок женой Игоря Налимова. А ты знаешь, кто этот Игорь, помимо того, что крупный бандюшка? Мы присели на лавочку, ожидая, пока освободится улица, и я закурила. Рассказывая, я с тоской поглядывала на часы, чувствуя, что мы сильно задерживаемся и беспокоясь за плюща с Жанной, как, впрочем, и за пленника. — Ну и кто он? — с интересом глянул на меня Вова. — Он, как выяснилось, является тем самым Игорем, первым студенческим мужем Матвеевой. Представляешь, какой клубок завязался? «Значит, Славик Матвеев через свою эту Жанну вполне мог сойтись с Игорем Налимовым по части разных дел», — заключил Маркин. «И я почти уверена, что виновник Славиной смерти никто иной, как Налимов», — с готовностью подтвердила я его слова. Слава взял у него большие деньги, наркотики не были доставлены, плюс еще мог сыграть роль личный момент, связанный с Жанной хотя Игорь категорически отрицает, что он убил Славика. «А вы что, уже с ним общались по данному вопросу?» – удивился Володя. «Да, мы его застали два часа назад дома за весьма непривлекательным занятием. Он пытал свою жену. Тут я лишь развела руками. Хотел, чтобы она рассказала все, что знает относительно нашего расследования. Он уже в курсе». Вчера так вообще чуть не застрелил меня, после того, как затащил свою машину. Но мне удалось сбежать. — Ну и вам? — Вы ведь с Лешей были, да? Пришлось туго? — участливо спросил Володя. — Нет, — пожала я плечами. Обезвредили Налимова достаточно легко. Наше появление стало для него, мягко говоря, неожиданностью. — А что сейчас? Почему ты ко мне заехала? Я оставила плюща охранять Игоря, а Жанна приходит в чувство после пережитого. Сама же поехала узнать домашний адрес этой Зои, любовницы Налимова. По некоторым косвенным данным, я чувствую, что деньги, которые мы ищем, теперь могут быть там. Узнала адрес. Глаза Маркина загорелись, и он, стрельнув у меня сигарету, быстро закурил. «Более-менее точно». Но туда, мне кажется, надо обязательно ехать с Налимовым, как-то его туда доставить, потому что деньги наверняка не лежат на виду на столе или тумбочке, и должен существовать тайник. Надо заставить Игоря этот тайник показать, иначе мы можем искать его неделю, и главное, безуспешно. — А как мы его заставим? — хмыкнул Маркин. «Ты что, собираешься его связанным с кляпом во рту вести средь бела дня?» «Я уже думала на эту тему. Вот ваша фирма занималась всякими дорогими сложными лекарствами, помимо прочего». Я со значением посмотрела на Вову. «Да, было такое дело. И ведь еще совсем недавно». Мой собеседник явно взгрустнул по богатым и безоблачным денечкам. «Надо попробовать найти такое средство». Я про них читала, чтобы ввести его на Лимову, и он стал мягким, добрым, открытым, послушным и, главное, разговорчивым. Это реально? — Ну, сейчас приедем, я позвоню нашему провизору, думаю, он найдет что-нибудь. — Вот и славно. По-моему, уже можно двигаться. Колонны митингующих и толпа сочувствующих рассосались. — Транспорт, отчаянно гудя, старался быстрее разъехаться, наверстывая упущенное время. Мы с Маркиным вышли на дорогу и стали ловить машину. Это, как обычно бывает в последнее время, оказалось делом недолгим. Сидя в салоне москвича, я решила, что Ольгу с Алинкой навещу после того, как прояснится все с Налимовым. Вова с интересом разглядывал улицы, как будто 10 лет где-то отсутствовал. Мы уже почти приехали в район, где находился особняк Налимова и Жанны, как еще одна непредвиденная случайность нарушила мой более-менее ясный план. Поскольку мы с Маркиным сидели оба позади, то водитель парнишка в джинсе лет 25-30 счел вполне естественным остановиться возле голосующего на обочине мужчины. Я не успела ничего сказать и возразить, да и имела ли право как водитель распахнул дверцу и спросил «Куда?». Мужчина на обочине негромко назвал какой-то адрес. Сидя в глубине салона, я его не расслышала. Сел на переднее сиденье. Тут мне стало не по себе. Пока новый клиент водителя залезал в салон, я признала в нем недавнего знакомца которого Зоя вытащила с кромки бассейна, привела в уютный зеленый уголок и представила как Костю. Да, вот так встреча. Насколько же мир полон случайностей и весьма отвратительного свойства. Я откровенно передернула плечами, так что Маркин с удивлением посмотрел на меня. Он ведь насчет этого Кости ничего не знал. А главное, я ему и сказать-то сейчас не могла, что к чему. В это время киллерок достал сигарету, хлопнул себя по карману рубашки в синюю полосочку и спросил у водителя зажигалку. У того тоже не оказалось. Тогда Костя повернулся и... Увидел, естественно, меня. Память у мужика при специфике его профессии должна быть соответствующей. Он меня признал. — Мы с вами, кажется, вчера познакомились. Татьяна, да? — спросил он своим достаточно красивым, как ни странно, баритоном, и выразительно посмотрел мне в глаза. Потом перевел взгляд на Маркина, поняв, что это мой спутник. — Зажигалки случайно не будет, земляк? Маркин достал спички и чиркнул. — Чувствовалось его легкое удивление от того, что мужик на переднем сиденье оказался моим знакомым, да еще только вчерашним. Костя кивнул Маркину, пыхнув сигареткой, отвернулся, показав свой стриженный мощный затылок и стал смотреть на дорогу. — Интересно, куда этот типчик направляется? — Наверное, произвести разведку перед исполнением полученного заказа. Эх, вот его бы я сейчас с удовольствием сдала ментам. Но как? И главное, за что его брать? За одни только подозрения? Да и вообще, может, Зойка наврала? От такой стервы чего угодно следует ожидать. На этой мысли я остановилась, и мне уже второй раз за данную непродолжительную поездку стало не по себе. А вдруг Зойка... Явно, чуя и видя неладное, уже скрылась с деньгами, если они хранились у нее, конечно. Но, с другой стороны, у них с Налимовым любовь шашни, она его наверняка еще и боится, как крутого. Нет, если они и решат отсюда умотать, то только вместе. Или один Налимов, избавившись от зойки. Чутьем человека, не первый месяц и год работающего в этой области, я ощутила, что труп Славы Матвеева здесь не последний. Слишком большие деньги и интересы завязаны. Да еще этот Костя, киллерок перед глазами, замаячил. Мы с Маркиным уже подъезжали к месту назначения. Когда, расплатившись, я вылезла из Москвича, краем глаза заметила, что Костя делает то же самое. Этого еще мне не хватало. Чуть не воскликнула я в сердцах. — она нам совсем по пути! — заявил Костя, обходя машину, остановившуюся у самых Налимовских ворот. Тут всем стало ясно, что мы направляемся в один и тот же дом, и отнекиваться было поздно да и смешно. — Вы никак в гости к Жанне? Киллер с насмешкой посмотрел на меня. «Зоя, помнится, говорила о вашей дружбе», — проговорил он. «А вы никак тоже решили навестить старого друга по детскому садику?» — отпарировала я. Маркин вертел головой, глядя на нас, и мало что соображал в этом странном разговоре. А я тем временем уже открыла калитку и, не торопясь, пошла впереди мужчин по знакомой уже дорожке среди елочек к особняку. Мне надо было срочно обдумать две вещи. Первое, что делать с Костей, когда он окажется в особняке. Я просто уверена, что направляется он по каким-то делишкам к Налимову. Стоило ему обнаружить Игоря связанным, а реакция этого бандюшки будет однозначной. У него ведь наверняка пушка в кармане. Если дверь сейчас откроет Жанна, она могла бы сказать, что Игоря нет дома. Но она наверняка решит, что эти мужики со мной. И на знаки мои, если и прореагирует, то неправильно. В общем, в любом случае, Костю придется как-то нейтрализовать. Маркин мне поможет. Он уже чует, что здесь явно происходит что-то не то. Второе. Я не обнаружила Мерседеса Налимова на том месте, где он стоял еще совсем недавно. Его или угнали, или... Тут мы подошли к самой двери и дальше мозговать было некогда. Я нажала кнопку домофона, и долго никто не отвечал. Так долго, что я окончательно почуяла неладное. «Придется идти окольным путем», — заявила я решительно, при этом выразительно глядя на Маркина. Затем, как можно небрежнее, осведомилась у Кости. «Вы с нами? Или заедете в другой раз? Похоже, тут никого нет». — Мне необходим хозяин. Он мне железно забивает стрелку именно на это время. Голос Кости был угрюмым, а тон — непреклонным. — К тому же тут что-то нечисто. Я иду с вами. Поняв, что при таких обстоятельствах от незваного попутчика никак не отделаться, я пожала плечами и молча пошла обходить дом. Мужчины дружно двинулись за мной. Причем Маркин, подсознательно угадав в кости неприятеля, старался держаться позади него. «Молодец, соображает», — отметила я про себя. А сама в этот момент полезла в сумочку, достала зеркальце, заодно посмотрев, удобно ли лежит мой газовик. Похоже, дело движется к пальбе. Глянув в зеркальце, я увидела в трех-четырех шагах от себя Костину морду, которая несла на себе печать глубокой задумчивости. Глаза профессионального убийцы сосредоточенно смотрели под ноги. «Эх, сейчас удобно было бы его вырубить», — подумала я с сожалением. «Но тут нельзя стрелять, услышат. Прибежит еще кто. Лучше в доме, в коридоре». Неожиданно обернусь и прямо в лицо ему. Мы дошли до знакомой уже мне двери, ведущей на склад. Она была открыта еще с той поры, как мы с плющом проникли сюда поэтому пользоваться отмычкой при Косте не пришлось. То же самое оказалось и с дверью, ведущей из склада в коридор. «Вот это да!» — присвистнул где-то сзади Маркин. «Вот лабиринтов-то понастроили». Он отставал на шаг другой от Кости, и также Костя отставал от меня. Позиция, на мой взгляд, была очень удобной, чтобы нейтрализовать киллера. Еще шагов десять, и... Я уже потихоньку открывала сумочку и буквально на секунду отвлеклась, доставая берету. Как услышала сдавленный мучительный крик, и не успев обернуться, почувствовала между лопаток холодный кругляшок ствола. «Иди спокойно, не оборачиваясь», — допрыгалась красотка. Услышала я приятный, без надрыва, костин баритон и поняла, что влипла всерьез. Это действительно безжалостный профессионал, который пристрелит меня так, что не успею пикнуть. Но что он сделал с Маркиным? Ведь выстрела не было. Значит, есть надежда еще, что Вова жив. Дай-то бог. Мы дошли до двери в комнату, где должны были находиться Плющ и Налимов. «Стой — Стой! — скомандовал Костя. — Правую руку подними вверх, левая открывая дверь и медленно входи. Если чуть дернешься, сразу стреляю. Естественно, я подчинилась. А что мне было делать? Тут не до шуток. Картина, представшая перед моими глазами, удивление почти не вызвала. Что-то в этом роде я предполагала, когда обнаружила отсутствие машины Налимова на стоянке возле особняка, а также молчащий домофон. Игорь сумел освободить как-то руки, Пока не очень опытный в таких делах плющ гриблом прощелкал, за что и поплатился. Не знаю, как все это произошло и вообще жив Леша сейчас или нет. Он лежал рядом с креслом, где я не так давно оставила связанным Налимова. Голова Леши была пробита тяжелой бронзовой статуэткой, стоящей на подставке рядом с креслом, и которой Налимов со всей силы долбанул подошедшего к нему зачем-то Алексея. Потом бандит распутал ноги, подобрал свой пистолет. — А где Жанна? — не удержавшись, крикнула я. — Садись в кресло и не ори. Похеру, где сейчас твоя Жанна. А вот куда делся Игорь, это мне очень интересно. И ты мне сейчас все расскажешь, иначе... Костя сощурил глаз, целясь из своего ПМ. — Я сразу раскусил что ты непростая девка, которая из-за ревности выходит на Налимовых. Это Зоика дурища поверила. А с Игорем я еще вчера созванивался, и он предупредил насчет ментовки в юбке. Так что, когда я тебя сейчас встретил, шансов у тебя и твоего дружка-мента не оставалось. Вы ведь замочить меня хотели? Нет, просто обезвредить ответила я, вовремя сообразив, что не следует разубеждать Костю насчет того, что Вова Маркин не мент. Тогда оставались шансы, что он не застрелит попозже нас обоих. Даже киллеры стараются не связываться с убийством человека или нескольких из органов. Это делается уж в самых исключительных случаях. Для Кости сейчас этот был явно не нож у горла, поэтому вряд ли он сейчас станет вешать на себя два наших трупа. Лишний шум только повредит его замыслом. Но каким? Вот в чем вопрос. Однако он не дал мне додумать и начал задавать вопросы сам. Что тебе и вам всем так срочно понадобилось от Налимова? Я никогда не приветствовала дремучий партизанский максимализм. Поэтому в тех случаях, когда можно было говорить, я говорила. И это в итоге шло на пользу делу. Поэтому и сейчас я спокойно с чувством собственного достоинства ответила. «Мы ищем убийцу Вячеслава Матвеева. Вы наверняка уже слышали об этом». Деловито проговорила я. «Так вот, у нас есть веские основания предполагать, что это дело рук Игоря Налимова». «Хм...» Задумчиво и как-то странно, Костя посмотрел на меня и даже стволом потер подбородок. Убийца сидел на стуле, шагах в пяти-шести от кресла, где велел расположиться мне. Было далековато, а жаль. Я не успела вскочить, прежде чем он снова наставил пистолет на меня и продолжал. «А что за основание «Тайна следствие, не имею права говорить». — Сейчас прострелю тебе для начала правую ляжку. Так начнешь базарить. Героиня тоже. Он презрительно сплюнул на Налимовский ковер. — Ну ладно, — помялась я, как бы сдаваясь. — Убитый Матвеев был должен Налимову крупную сумму. «Сколько — Сколько? — спросил Костя таким безразличным тоном, что мне даже показалось, будто он и сам знает. — Около двухсот тысяч долларов. — И все? Больше не было у них ничего? — Нет, — твердо сказала я, решив не упоминать два остальных аспекта, то есть наркотики и Жанну. — Пусть этот козел думает, что мы мало знаем, спокойнее станет себя вести. Мне главное быстрее выбраться из этой ловушки и найти Налимова. — Значит, вы ищете Игоря и вдобавок деньги, — сощурился бандит. — Деньги нас интересуют в последнюю очередь. Если они обнаружатся, то в любом случае будут обращены в доход государства. «Ха — Ха-ха-ха! — развеселился Костя. — Но уж в этом я сильно сомневаюсь. Тем более, что вы тут еще долго просидите, пока... Он открыл мою сумочку, которая предварительно была им отобрана, достал оттуда мой газовый пистолет, повертел его в руках. Затем быстро встал со стула, прошел два шага и... Последнее, что я запомнила, был выстрел в мою голову. Не знаю, сколько времени прошло перед тем, как я пришла в себя. Состояние было препаршивое. Все плыло, как в тумане. Я промыла глаза водой из стоящего на столе графина и открыла все четыре окна в комнате. Свежий воздух меня слегка взбодрил. Я огляделась и увидела лежащего на ковре лицом вниз Вову Маркина. Его руки были закованы на спине в наручники, которые подонок Костя, как и пистолет, изъял из моей сумки. Неподалеку, в прежней позе, с разбитой головой, откуда вытекла небольшая лужица крови, лежал бездыханный плющ. — Да, ребята, вы хоть тоже не мальчики, но тягаться вам с такими волками, как Костя и Налимов, явно тяжеловато, — подумала я с сожалением. Затем глянула в зеркало. — Я тоже хороша. Так ведь сумела лохануться. — Интересно, что же тогда он сделал с Вовой? — спросила я сама себя вслух, и, подойдя к нему, с трудом перевернула тяжелое тело на спину. Лицо Маркина повреждено не было. А вот там, где колени, на правой брючине расплылось большое кровавое пятно. По коленной чашечке, подлец! Так сильно ударил тяжелым каблуком, что, наверное, раздробил. Конечно, Вова мгновенно свалился там в коридоре и от болевого шока потерял сознание. Примерно так восстановила я для себя картину недавно произошедшего. Было ясно, что Маркина опять ждет больница, как, впрочем, и Плюща, если он вообще еще жив. Я подошла к Алексею и, осторожно повернув его голову, приложила зеркальце к губам. Оно помутнело. «Значит, живой!» — обрадовалась я и бросилась к телефону вызывать скорую. Пришлось долго объяснять, что люди очень серьезно травмированы, диктовать чуть ли не все, что знала из их биографий, прежде чем услышала недовольно раздраженное. «Ждите, машина будет!» Тьфу. Я в сердцах бросила трубку. «Если вам не платят зарплату, вы уж лучше вообще не работайте, чем работать вот таким образом». Решив, что машина прибудет не раньше, чем через полчаса, я отправилась на исследование дома. Надо было срочно выяснить судьбу Жанны. Ее отсутствие в комнате, где лежал плющ, хоть и с пробитой головой, но, слава богу, живой, меня сильно тревожило. Неужели Налимов увез ее с собой? И куда в таком случае? Обойдя все комнаты первого этажа, я поднялась на второй. Стала громко звать Жанну и... чудо какое-то! В дальнем конце коридора распахивается дверь, и оттуда с криком «Танечка, слава богу, обошлось!» выбегает заплаканная Жанна Налимова. Бросившись мне на шею, она начинает быстро говорить что-то бессвязное. Я веду ее на кухню, лезу в аптечку, наливаю валерианки с водой в стакан, заставляю выпить, наливаю себе рюмочку коньяку, выпиваю, после всего пережитого как хорошо расслабляет. И начинаю слушать успокоившуюся несчастную женщину. Представляешь, Таня, ты уехала, и где-то сейчас все было тихо нормально. Правда, пока я сидела с этим Алексеем и с Игорем в одной комнате. Игорь все время бубнил, как заведенный. Но в том смысле, что зря мы его держим связанным, что он готов выплатить нам по 50 тысяч долларов, если съездим сейчас с ним за деньгами. А куда он не сказал, перебила я Жанну. «Нет, конечно. Он только увидел, что у этого Алексея глазки загорелись, и он готов податься на уговоры. Но я сказала ему, чтобы он не верил этому страшному человеку Налимову, что Игорь не прощает унижений типа того, как сейчас. И он скорее нас застрелит, чем даст хоть рубль после всего случившегося. Ну и про тебя напомнила, что и тебя убьет. В общем, вижу, что Алексей вроде бы внял голос у разума и говорю, что пойду на кухню сварю кофе». И вот минут через пять услышала крик, шум и поняла, что произошло нечто ужасное. Похоже, он все-таки уломал плюща, пообещав ему и твою долю. От названной суммы Леша явно потерял чувство реальности и безопасности. Подошел, развязал Налимову руки и... Вот результат. Лежит внизу с пробитой головой. Сказала я Жанне. — О, Господи! Ты права, Татьяна! Так, наверное, все и случилось! — А что теперь? Там внизу еще Вова Маркин, который пришел со мной. Ну и еще с одним, вроде Налимова. Тот Вову просто подкалечил, а в меня пальнул из моего же газового. Короче, я вот только пришла в себя. Я не успела договорить фразу, как на первом этаже раздались настойчивые звонки. — Это скорая Жанна. Я ее вызвала для пострадавших. Пойдем вместе откроем. Мы спустились вниз и, убедившись, что это и вправду врачи, впустили их в особняк. Затем провели их на место происшествия. — А чего этот в наручниках? Бандит, что ли? — удивился один из двух вошедших мужчин в белых халатах. — Нет, наоборот, — стала уверять их я. Это на них было совершено бандитское нападение. И вот, а ключ от наручников эти негодяи, наверное, унесли. Печально заключила я. «Мы их заберем в девятую горбольницу, но о случившемся должны будем поставить в известность милицию», сказал другой врач, осматривая голову Плюща и колено Маркина. «Конечно, я и сама попозже подъеду в райотдел рассказать, как все было. Соврала я им, чтобы успокоить». Мужики с трудом загрузили в свой белый рафик моих неудачливых помощников и отбыли куда надо. А мы с Жанной, быстренько вытерев кровь и, прибравшись в комнате, вернулись на кухню. Там сделали себе кофе и продолжили разговор. «Так как же тебе удалось ускользнуть от разъяренного супруга?» Задала я Жанне вполне резонный вопрос. Поняв, что он освободился и сейчас бросится сюда, я побежала и заперлась в своей комнате. «Там дверь выломать очень тяжело» поэтому когда он обнаружил, что я там и не открою ему, то для приличия потыкался, поорал всякие угрозы, потом сказал, что ему сейчас некогда и сбежал вниз по лестнице. Я думала, что он еще вернется и просидела все это время в страхе и слезах, надеясь, что хоть с тобой ничего не случится. Жанна отхлебнула кофе и закурила. Потом услышала, что внизу снова шум, выстрел, я перепугалась, что вернулся на Лимов с дружками для расправы, но, слава богу, Это оказалась ты. Да, веселенькая сложилась ситуация. Я призадумалась, попивая свой кофе. — А что ты сумела разузнать? — спросила меня Жанна. Ну, будучи в гостях у ментов и общаясь с выловленными ими представительницами древнейшей профессии, я добыла адрес этой стервы Зои. Сейчас у меня такое ощущение, что следовало бы туда поехать, но... Боюсь, вдвоем мы не управимся, если туда отправился Налимов. А союзнички наши, видишь, лечиться отъехали. Жанна невесело усмехнулась. Ты права ехать вдвоем в лапы моего муженька. Боюсь, не только в его. Предостерегла я ее. Я тебе еще не все успела рассказать. Дело в том, когда у нас был с Зойкой первый разговор, она решила, что я хочу... — Убить тебя, в общем. Жанну аж передернула, и она вопросительно уставилась на меня, подняв брови. — Это я придумала для нее легенду, что ты моя, дескать, соперница. Как иначе было дуре объяснить мой интерес разыскать тебя? Вот она и знакомит меня тут же с неким Костей-киллером. Тот, правда, не стал и обсуждать эту тему из-за твоего супруга. — Такой подонок мне больше не муж. — Ну, ладно, об этом позже. Так вот, мы с Вовой Маркиным, которого сейчас увезли, тоже. — А он, кстати, кто такой? — взволнованно перебила меня Жанна. — Как и Плющ был компаньон и заместитель Славика, — ответила я. — Я никого из окружения Славы, к сожалению, не знала, — призадумалась Жанна. — Лежал в больнице, — продолжала я. — Ну, я его по дороге к тебе забрала из-за чего и задержалась. И представляешь, в машину по дороге случайно подсаживается этот самый Костя-киллер. Потом выходит вместе с нами и идет в дом. Ему Игорь был нужен. Тут он на нас набрасывается. Ну, ты слышала этот шум. Когда я пришла в себя после выстрела газового пистолета, Кости уже не было. Он, очевидно, помчался искать Налимова. И вот, если он знает адрес Зойки, то там сейчас может быть вся эта теплая компания. «Таня, давай в милицию обратимся», — предложила Жанна. «Они могут арестовать негодяев». «Наивная ты», — усмехнулась я. «У нас нет никаких реальных доказательств. Даже если ты напишешь в РОВД заявление насчет твоих ранок от шампуров на теле, тебя заставят пройти судмедэкспертизу. Это несколько дней займет. Потом только возбудят дело и начнут его искать» а он уже сегодня вечером ночью может улететь, куда нам и не снилось. Вместе с огромными деньгами, которые я обещала вернуть, мы можем про убийство Славика написать», — продолжала наивничать Жанна. «Сколько угодно своих предположений мы можем высказывать и в устной, и в письменной форме, моя дорогая», — наставительно проговорила я. «Но нет ни одного вещественного доказательства, по крайней мере, у нас в руках». Это значит, от нас просто отмахнуться, как от доморощенных детективов-любителей. Я закурила, встала с табуретки и прошлась по кухне. Тут пока остается только самим идти до конца. Может, кого привлечь. Вот уж точно нам понадобится Ольга. Ей сейчас тяжело из-за Славика. — Мне тоже, — тихо сказала Жанна. — Стоит ли нам еще раз встречаться? «Ради того, чтобы помочь поймать убийцу, наказать его и отобрать деньги?» «Стоит», — твердо ответила я. Затем подошла к телефону. Ольга ответила сразу. Я спросила. «Что-то случилось?» «Нет, но тут приходил один человек». «Кто такой?» «Только не по телефону. Ты же ведь сейчас сможешь приехать, правда?» «Да, мы с Жанной скоро будем». Я глянула на часы. Ого! Уже шесть вечера. Через полчаса. А с этой женщиной зачем? Тут же насторожилась Ольга. Она на многом завязана, и потом у меня помощников никого не осталось. Был же Плющ, Маркин. Оба в больнице. — Как? — воскликнула Ольга. — Приедем, расскажу. До встречи. Я положила трубку и пошла за Жанной. Через пять минут мы уже были в пути. В доме Ольги Матвеевой окна горели только на первом этаже. Когда мы подъехали, уже смеркалось. Она быстро открыла дверь на наш звонок и пригласила нас в гостиную. — Тань, ну расскажи. Начала была она, но я прервала ее. — Извини, дорогая, долго трепаться времени не остается. Нам, очевидно, понадобится твоя помощь. Ты, Алинку, можешь на время одну оставить?» «Так я ее погулять недавно отпустила». «Ой, как недавно?» Она глянула на настенные часы. «Где-то перед приходом этого...» «Кто же к тебе приходил, что ты взволновалась?» — спросила я, разливая всем по бокалам минеральную воду. «Ну, он, в общем, школьный товарищ Славика был». Как-то неуверенно начала Ольга. На нашу свадьбу его еще Слава приглашал. Тут она всхлипнула и бросила взгляд на Жанну. — Ну и дальше что? — нетерпеливо спросила я, закуривая сигарету. — Не так давно он к Славе заходил. Какие-то дела они на кухне обсуждали. — Продолжала Ольга. — А вот сегодня выяснилось, что он еще и моего первого мужа знает. Ну, вроде по работе. Ему, наверное, Славик сказал, что Налимов был мой первый муж. «Так что он от тебя хотел?» Теряя терпение, чуть не крикнула я. «Он с чего-то решил, что Налимов может у меня быть, или что я должна знать, где он. Спрашивал адрес этой Зои, его шлюхи». Тут Ольга опять посмотрела на Жанну. «Постой, постой!» Не на шутку заволновалась я. «Как его зовут?» «Константин. Фамилия, кажется, Незнамов». «О боже!» Я вскочила, задев стол и расплескав минералку. «Этого еще не хватало!» «А что такое?» Насторожилась Ольга. «Сейчас объясню. И что ты ему сказала?» «Ну, мол, знать ничего не знаю ни про Налимова, ни тем более про Зою. А он мне не верил, все что-то спрашивал, даже угрожал. Ну, я достаточно грубо попросила его оставить меня в покое, потому что мне сейчас плохо». Ольга опять всхлипнула. «А он что?» Мне самой становилось плохо. Жанна смотрела на нас расширенными глазами. А он на прощание так гадко ухмыльнулся, сунул мне в руки телефон и сказал, что как только я вспомню про интересующее его, то позвоню. Через пару-тройку часиков, дескать, он будет ждать. И это мне же, мол, и понадобится. Короче, я плохо поняла цель его визита. «Что тут понимать?» Я схватилась за голову. «Где Алинка гуляет? Он знает ее!» «А что?» Ольга испуганно смотрела на меня. «Ну, видел, наверное, когда приходил раньше». «Немедленно беги, ищи ребенка. Ты знаешь, там, где она гуляет обычно. Потом сюда. Куда ты делал телефон этого Константина?» Побелевшая, как мел, Ольга побежала к дверям, крикнув по дороге, что записка в мусорке на кухне. Меньше всего в жизни испытываешь удовольствие, когда копаешься в чужих помойных ведрах, но выбора у меня не было. Бумажку с номером я нашла сразу. Ольга еще не успела утопить ее в отходах кухни. «Вот так, Костя, киллерок», — сказала я, обращаясь к Жанне, явившейся вслед за мной на кухню. Налимов так ему приспичил, что он даже на Ольгу наехал, а то, что он ребенка мог похитить, уверенно, почти на все сто. «Но что ему это даст?» — испуганная Жанна смотрела на меня во все глаза. «Подонок, видимо, в панике и истерике. Тут все средства хороши, логики почти ноль, но это их психология в таком состоянии. Думаю, надо ему звонить». — Может быть, нам стоит подождать Ольгу? — неуверенно сказала Жанна. Она сейчас, пока полгорода не оббегает, не вернется. Главное, хватило б ума. А я, дура, забыла предупредить. Не заявлять в милицию, это все испортит. С Костей я попробую договориться полюбовно. Набрав номер, нацарапанный на бумажке, я выслушала пять гудков. Наконец трубку сняли. — Алло, кто это? Голос Кости я едва узнала. Наверное, изменял для страховки подлец. Это Татьяна, которую ты оставил днем у Налимова. А, -а, -а ты уже очухалась? В его голосе звучали растерянность и недоумение. Но откуда ты телефончик-то знаешь? Я звоню от Ольги Матвеевой. Теперь понятно. Алинка, у тебя. — А где же ей еще быть? — хамски ответил он. — Дома, скотина, ей надо быть. — Ты не загоняйся, — явно обиделся Костя. — А то сейчас брошу трубку и говорить не стану. — А я с ментами через пятнадцать минут приеду по этому телефону адресу. — Вы нас уже не найдете. Но с девчонкой потом будут проблемы. — Чего ты хочешь? денег только не твоих мне нужен игорек или его зойка фамилии не знаю ее адрес нужен у ольги его точно нет я уверяю не верю у вас бобцов когда сильно приспичит все находится а оля похоже приспичила он захохотал кстати Что же она сама не разговаривает? — Ей абсолютно нечего тебе сказать, — твердо заявила я. — Значит, тебе есть что сказать, ментовка, иначе б не звонила. — Твои условия. Адрес этой сучки-зойки и девчонку я сажаю в такси до дома. — Не верю, — заявила я. — Ты получишь, например, от меня адрес? а потом еще и миллион баксов затребуешь выкупа. Ты ж без совести. Ну, тогда говори о твоих условиях, совестливая. Я сейчас рассказываю тебе, как эту Зойку найти. Ты запоминаешь или записываешь, и быстро уходишь из микрорайона. Девчонку предварительно отдашь соседям без всяких объяснений. Они ее отправят домой. Так меня и поют, А тебя уже по-любому сцапают. Твой адрес, пока мы говорили, вычислен, и район уже отцеплен. Уверенно блефовала я. Тебе остается поверить моему честному слову, что тебя не тронут, если отдашь девочку. У всех ментов в отцеплении есть твои приметы. Но если ты будешь идти один, тебя пропустят. Смотри, если врешь, меня хапнут и потом закроют. То когда я выйду, тебе не жить. Из-под земли достану, гарантирую. Пригрозил он. «Я верю, что ты, мужик, серьезный», — миролюбиво сказала я. «Потому не в моих интересах врать. Все будет чисто». «Одного не понимаю. Неужели ты никаким другим способом, кроме похищения ребенка, не мог выяснить местонахождение Налимовской любовницы?» «Так я даже фамилии ее не знаю. Где ж мне адрес-то взять? А этих ее подружек, бледей, менты всех повязали». — Не достанешь. — Так даешь адрес или нет? — Ну, слушай. Я подробно изложила ему, как найти Зойку со слов Бандерши и попросила дать телефонную трубку Алине. — Это ты, малыш? — Мама! — девочка ревела. — Нет, это тетя Таня. Мама скоро с тобой увидится. Слушай меня внимательно. Сейчас этот плохой дядя отведет тебя к соседям и уйдет. А ты потом соседям объясни, что дядя тебя похитил, но теперь спасается от милиции. И обязательно пусть они позвонят по твоему домашнему телефону, помнишь еще? Да, да, я боюсь. Не бойся, все будет хорошо. Когда они позвонят, то назовут адрес, где вы находитесь, и я быстренько за тобой приеду. Договорились? Да, а он меня не убьет? «Нет, он получил, что хотел. Ты ему уже не нужна». Я старалась искренне верить в то, что говорила. «Ведь на самом деле, зачем Косте связываться с детоубийством, когда он нас, взрослых, отпустил? У него есть идея фикс, ради которой он не станет размениваться». Я положила трубку и вытерла пот солба. «Неужели пронесет, и он не обманет?» Жанна спросила меня то же самое. Видно, что женщина переживает. Прошло томительных пятнадцать минут. Наконец раздался долгожданный звонок, а то уж мы с Жанной исходили всю комнату вдоль и поперек и обкурились сигаретами. «Алло?» — раздался незнакомый женский голос. «Это вы просили позвонить насчет девочки?» «Да, я ее мама!» — соврала я для простоты разговора в благо ситуации. «Вам ее привел мужчина только что». «Да, а что случилось?» «У нас нет дома телефона, пришлось идти к автомату». «Скажите ваш адрес, я сейчас приеду». И тут же начала записывать. «Улица Зеленоградская, дом 39, квартира 12». «Большое спасибо, скоро буду». Я бросила трубку на рычаг и стала лихорадочно соображать. События приобретали все большее ускорение. Мне надо обязательно быть после разрешения ситуации с девчонкой на этой пресловутой, черт бы ее побрал, Зойкиной квартире. Так. А Ольга не вернется, пока не оббегает всех знакомых, коих у нее море. Надо бы ей записку оставить на всякий случай, чтоб не волновалась. И я написала торопливо на клочке бумаги. Ольга, все в порядке. Я буду, если что, по адресу. Дала Зойкины координаты. Алинка, если ничего не произойдет, еще будет с Жанной. Прикрепила записку на видном месте, и мы быстро выскочили из дому, автоматически хлопнув дверью. И только по дороге я сообразила, что ключа-то у нас нет. Значит, Алинке придется ехать к Жанне домой. Но ничего, разберемся. Успокоила я сама себя. Сейчас главное забрать девочку, а потом лететь глав главпочтамту. И кто же мог предположить в этой нервотрепке, спешке и суете, что Ольга вернется буквально через 15-20 минут после нас, прочитает записку и, узнав номер налимовой Жанны, начнет туда названивать. Там, конечно, никто не отвечал, и она, опять, впав в истерику, решила ехать по Зойкиному адресу, думая, что по каким-то обстоятельствам мы оказались там? Это, увы! станет мне известно позже. И из этого я извлеку для себя важный жизненный урок. Даже в попыхах тексты записок надо составлять четко, подробно, ясно. Иначе беда. Эта самая Зеленоградская улица оказалась на краю города, и пилить туда даже на быстром автомобиле пришлось с полчаса. Наконец, находим нужный дом и двенадцатую квартиру в первом подъезде на третьем этаже. Интересно, в какой квартире подонок здесь держал девочку? Надо бы не забыть у нее узнать. Мелькнула у меня мысль, пока мы поднимались по лестнице. Дверь открыли сразу. На пороге стояла женщина неопределенного возраста, явно усталая мать семейства, у которой имеются пара детишек-сорванцов и вечно полубезработный пьющий муженек. Так оно и оказалось, когда мы приняли приглашение пройти в эту плохо обставленную двухкомнатную квартиру с запахом позавчерашних щей и стирающегося белья. В комнате, служащей и гостиной, и спальней для разнополых детишек, примерно Алинкиного возраста, детвора носилась разве что не по стенам, увлеченного что-то играя. Волей судьбы временно тут оказался еще и третий ребенок. Алинка, заметив меня бросилась с криком «Тетя Таня, ты спасла меня!» и стала обниматься. «Вы разве не мама?» — удивилась хозяйка квартиры, взглянув на меня. «Извините, что я не стала по телефону объяснять степень нашего родства. Надо было быстрее ехать за девочкой. Ее ведь похитили». Она пыталась рассказать, но я не поверила. Женщина развела руками. «Так странно». Вроде такой импозантный мужчина, а многие убийцы и насильники выглядят не как мерзкие гориллы, а как приличные граждане, поэтому их и нелегко ловить. Но почему же он ее отдал и именно вам? продолжала любопытствовать женщина, вдруг почувствовавшая себя героиней одного из любимых телесериалов, а не домашней прислугой. А мы с ним договорились по телефону, что, получив от меня необходимую ему информацию, подонок отдаст похищенного ребенка соседям. Вы, кстати, раньше его тут не видели?» — спросила я. «Нет, вот сегодня впервые». Значит, либо он звонил из другого подъезда, либо недавно снял тут хату. «Алинка, позвала я девочку. Нам пора идти. Попрощайся и скажи всем огромное-преогромное спасибо за помощь». Мы тепло раскланились, девочка пригласила все семейство к себе в гости, и уже на улице я спросила. «Алина, вы с этим дядей вышли из какой квартиры?» «А вон, из соседнего подъезда, а на квартиру я не посмотрела». «А когда сюда шли, и, кстати, почему ты с ним поехала?» — задала я новый вопрос. «Я ждала подружку возле своей калитки, уже темновато было». А он подъехал на машине, высунулся из двери и говорит, «Алина, у меня для тебя есть хороший сюрприз. Он тут, на заднем сиденье. Залезай в машину». Я же этого дяденьку помнила, он приходил к папе. «Ну, я ничего плохого не подумала», — рассказывала девочка, пока мы выбирались из огромного микрорайона на трассу, чтобы поймать авто. «И что же дальше?» — спросила я. Я влезла, а он из какого-то баллончика мне в лицо как брызнет. «Противно», — сморщившись, рассказывала мне Алина. И «Я прямо вот уснула. Проснулась в квартире. Он меня не обижал, а я все равно плакала». «Понятно». Девочка уже успокоилась, и я перестала за нее бояться. Мои мысли переключились теперь на главное направление — квартиру Зойки. Туда нужно попасть как можно быстрее. Но легко сказать». Все планы заявиться туда в компании мужчин провалились из-за травмированных Маркина и Плюща. На худой конец мне могли бы помочь Ольга с Жанной. Но первая где-то мечется в поисках дочери, а вторая эту найденную нами дочь сейчас будет сопровождать сначала к себе домой, а потом к Ольге. Жанна, когда приедете, сразу же начинай названивать Оле, чтобы та, как появилась, знала, что Алинка в безопасности. Попросила я Лимову и добавила, «Не думаю, что твой зверь-муженек там объявится, но на всякий случай будь начеку». Жанна, будь-то прочитав предыдущие мои мысли, спросила, «А ты не боишься ехать одна на квартиру к этой твари? Там ведь черт знает, что может произойти, или уже происходит». «Не волнуйся за меня, что-нибудь придумаю для своей безопасности», бодро заявила я, и стала договариваться с притормозившим возле нас водителем «Волги». Когда машина с Алинкой и Жанной скрылась из глаз, я снова призадумалась. Надо было на что-то решаться. И тут, в добрый час, мне вспомнилось предложение знакомого опера из «Угрозыска» Сергея Уткина о помощи в трудную минуту. Он уже разок вовремя подоспел в этой истории, и почему бы, в конце концов, не воспользоваться его услугами еще раз? Тем более, что минута действительно трудная, и наступает решающее сражение. Не колеблясь, далее я голоснула, проезжавшая мимо «Жигули» последней модели. Уже сидя в салоне машины, мчавшейся по названному мною адресу, я вдруг сообразила, что время-то позднее. Рабочий день у моего союзника наверняка закончился. А с другой стороны, почему-то сказала я вслух, «У них, как и у меня». Частенько бывают рабочими не дни, а сутки. Так что положимся на удачу. — Вы мне говорите, девушка, я что-то не пойму. Повернулось ко мне симпатичное лицо пожилого дяди-водителя. — Осторожно! — крикнула я, и он еле успел выровнять машину, навстречу которой несся огромный КамАЗ. Виновата, что отвлекла. — Ничего, я бы и затылком увидел. Дядька рассмеялся, и мне почему-то стало хорошо и уютно в этот теплый августовский вечер в присутствии простого нормального человека. «Если б только не работа и долг, как я их понимаю, плюнула бы сейчас на всех этих бандитов и шлюх и...» «Что? Что бы сделала?» — спросил меня внутренний голос. Но я не успела ему ответить, потому что мы приехали к месту назначения. Дежурный милиционер, когда я вошла в здание, осведомился, куда это я путь держу, и после ответа сказал, кажется, он еще не уходил, поднимитесь, пожалуйста, в кабинет. Обрадованная, я уже через полминуты открывала дверь кабинета, где за столом, заваленным бумагами, сидел Уткин и говорил с кем-то по телефону. Увидев меня, он сделал приглашающий жест рукой и, прикрыв на секунду трубку, попросил его подождать. — Да, да. Эта Налимовская братва совсем распоясалась. Полные беспредельщики. — Ага. А где он сам? Никто не знает. — Да, попробуем выяснить. Да, я позвоню. — Тебе нужен Игорь Налимов? — спросила я, как только Сергей дал отбой разговору. — Догадливая. А что ты мне его на блюдечке принесла? — с легкой иронией сказал опер. — Пока нет, но могу. — Шутишь. Откуда ты можешь знать, где сейчас плавает эта крупная рыбина? Так я же, Сережа, уже вторые сутки в разных неприятных ситуациях контактирую с этим гадом. Совсем недавно ему удалось уйти, но я почти с уверенностью могу сказать, где он сейчас залег. Ну-ка, ну-ка, давай, если можно, по порядку. Значит, ты зацепила его по какому-то серьезному делу? Уткин закурил и откинулся на стуле. «Симпатичный мент. Лицо волевое, глаза умные, не хам, профессионал». С удовольствием отметила про себя я, а вслух сказала. «По очень серьезному. Не в курсе всех его прочих и прошлых делишек, но вот то, что убийство Вячеслава Матвеева было организовано, а, возможно, и исполнено им, в этом практически уверена». «И как же ты до этого дошла? Расскажи, если не секрет, поподробнее». Дойти было не очень сложно, но история муторная. Я тебе сейчас коротко расскажу, самое главное, но при условии, что ты поможешь мне и поедешь минут через 10-15, тут недалеко, в одно интересное место. Согласен. Дела я закончил, а тебе всегда рад услужить, — улыбнулся он. Итак. В общем, на Налимова я вышла, когда искала мою похищенную подругу Ольгу Матвееву. Это жену убитого. И кто же ее похитил? — оживился Сергей. — А что же мы ничего не знаем? — Я не обязана ставить вас в курс моих дел, — ответила я с достоинством и продолжила. Ее похитили два компаньона Славы по фирме, заместители покойного, Некто Плющ и Маркин. Сейчас они в больнице, кстати, после общения с Налимовым. Я их разыскала и своими силами убедила отпустить Ольгу, так как она за дела мужа не отвечает и ничего не знает. А что они у нее выпытывали? Слава исчез вместе с крупной суммой общих денег, и его замы решили, что жена знает его местонахождение. Когда же мы услышали, что Матвеев найден мертвым, но при нем ничего, денег в смысле не обнаружено, стало ясно, кто-то за Славой следил, был в курсе всех дел и в удобный момент его убрал, а деньги похитил. Дальше я выяснила, для чего и ездила в этот пансионат, что у покойного Славы Матвеева была любовница, некая Жанна. Знаешь, с какой фамилией? Ну-ну. Сергей встал и начал расхаживать по кабинету, слушая меня с явным интересом и нетерпением. Налимова. Она и познакомила при случае в полупьяном женском кураже муженька Игоря с любовничком Славой. У них образовались вскоре общие коммерческие делишки, из-за которых Игорь стал иметь на Славу Матвеева огромный зуб почему слава и его замы профукали серьезную сумму выданную налимовым как частный займ и матвеев попытался со всеми деньгами фирмы скрыться за границу но как видишь не дали пикантность ситуации еще и в том что игорь налимов был первым мужем славиной жены ольги да протянул опер уткин Эка их жизнь повязала и вот развязала Матвеев мертв, а Налимов, по моим подозрениям, скрывается сейчас с деньгами, отобранными при убийстве у своей любовницы Зои. Адрес мне известен, и именно туда я тебя прошу со мною поехать. Татьяна, я лично не боюсь рисковать, но ты... Может быть, организовать группу захвата? Ни в коем случае. Дело это я считаю достаточно деликатным, и лишний шум поднимать ни к чему». Мои клиенты, в данном случае лежащие в больнице, Маркин и Плющ, вообще были бы, узнай они, против контактов с милицией. Поэтому и тебя, Сергей, я прошу участвовать в деле, скорее как частное лицо. Ну, мужчина вызвался помочь женщине. Уткин развел руками. — У меня нет выбора. Повинуюсь твоим желаниям. — Кстати, оружие у тебя есть? — Газовое. «Я буду со своим табельным. Поедем на моей личной машине. Постараемся, как ты и просишь, все сделать тихо». Через пять минут мы уже сидели в восьмерке Сергея и выруливали на главный городской проспект, ведущий к зданию главпочтампта.